Мечты об Арктике. Воображение и желание в северном пейзаже. 1986 год. Бари Лопес. Британские и американские литературные произведения, от классических вроде Франкенштейна Моришеля до более поздних, таких как роман Андреа Барретт «Путешествие Нарвала», «Voyage of the Narwhal» 1998 года и «Последний кит в северных водах» Иэна Магуайра 2016 год, Часто изображали Арктику ледяной бескрайней пустыней, чем-то вроде древнего испытательного полигона, где человеческие амбиции и жадность приводили к насилию и смерти. Сегодня из-за быстрого изменения климата Арктика сама жертва человеческого высокомерия. Недавние исследования показывают, регион нагревается вдвое быстрее, чем остальная часть планеты и страдает в замкнутом круге. Поскольку лед и снег отражают солнечный свет, а открытая вода поглощает его, таяние приводит к дальнейшему потеплению, а то опять к таянью и так далее. Рост температуры вызывает изменения в состоянии морского льда, снежного покрова и нижних слоев вечной мерзлоты, а это угрожает местным жителям и животным. Все это вместе запускает целый каскад печальных последствий по всему миру, включая повышение уровня моря и кислотности океана, и климат становится еще более экстремальным. С учетом этих тревожных событий, книга Барри Лопеса «Мечты об Арктике» «Arctic Dreams, Imagination and Desire in a Northern Landscape», вышедшая в 1986-м, Сегодня читается как великое произведение о дикой природе и воспринимается как ностальгия по исчезающему миру. Опираясь на данные, полученные от геологов, исследователей, антропологов, археологов и биологов, пересказывая мифы и отрывки из аскимосских преданий, Лопес рисует разнообразную картину Севера, передает трепет и ощущение чуда, которое испытал сам во время почти пятилетнего путешествия по этим землям. Для Лопеса Арктика – место, которое существует не только в географических координатах, но терра инкогнито нашего воображения. Это Земля, где самолеты отслеживают движение айсбергов размером с Кливленд, а полярные медведи спускаются со звезд. Земля, богатая образами и метафорами, где Луна может светить неделю, а Солнце может исчезнуть на несколько дней. Взгляд автора охватывает философские, научные, метафорические и вполне конкретные понятия. Он описывает, каково быть китобоем XIX века, впервые столкнувшимся с красотой и величием этой неотмеченной на карте и никому не принадлежащей Земли, рассказывает о божественной галлюцинаторной интенсивности света в высоком разреженном воздухе Арктики и о том, как мягко и внезапно она может поменяться. То, что поначалу кажется суровым, предельно однообразным пейзажем, на самом деле, как показывает Лопес, представляет собой очень сложную экосистему. В миграционных путях птиц и зверей, равно как в маршрутах первых поселенцев, есть переплетающиеся закономерности, продиктованные географией Земли сезонными изменениями интенсивности солнечного света и биологическими ритмами выживания. В описании животного мира Арктики Лопес соединил черты вдумчивой научной статьи и повествовательный ритм романа. «Мы узнаем, что у белых медведей настолько хорошее теплозащитное покрытие, что им сложно отводить избыточное тепло, с чем они справляются, как говорят, поедая снег, и что они строят берлоги по тем же архитектурным принципам, что эскимосы при возведении иглу». А еще, по древним легендам, они закрывают темные носы лапой или залепляют кусочком снега, чтобы незаметно подкрасться к тюленям. Суть книги в том, чтобы показать различия в отношении к Земле у эскимосов и западных гостей Арктики. «Величайшая цель жизни исконного эскимоса по-прежнему в том, чтобы прийти в соответствие с уже данной реальностью, — пишет Лопес, — договориться с Землей. И это резко отличается от убеждения западного человека в том, что можно изменить существующие на Земле условия, чтобы обеспечить комфорт, предоставить рабочие места и создавать материальные блага. «Эскимосы», продолжает автор, «которые до сих пор до известной степени считают себя частью животного мира, рассматривают нас как своего рода другой народ, чье отделение от природы может зайти слишком далеко». Со смесью недоверия и опасения они называют нас людьми, которые меняют природу. Сегодня, когда вызванная деятельностью человека потепление угрожает нормальному существованию Арктики и планеты в целом, это наблюдение приобрело новое зловещее значение.